Глава седьмая. Помимо доведения до ума интервью с одной местной писательницей, чья дебютная книга должна была выйти на этой неделе, в понедельник утром Стеф еще предстояло перебрать оставшиеся письма для Санты. Она улыбнулась, просматривая те, что уже залила на страничку газеты. Ей было радостно видеть, что колонка получает множество хороших отзывов от читателей. И для газеты хорошо. И для нее. Спасибо за предупреждение, Санта. Надеюсь, Джорджи получит свои барабаны. Может, Санта подарит родителям Джорджи Беруши? Передайте Каркорону, что я запросто умещусь в санях Санты». Стив перечитала последний комментарий и нахмурилась. «Бывают же среди женщин такие вот хищницы. Комментарий крайне неуместный и сейчас же будет удален. Происходящее в семье того мальчика вообще-то не повод для шуток. Остается только надеяться, что в новом году Каркорана с отцом ждет более светлое будущее». Она вздохнула. Как же тяжело, когда все складывается не так, как хотелось бы. Она это все прочувствовала на себе. Без любви в этой жизни никуда. И как же хреново, когда тебя ни в грош не ставят самые близкие люди. Гриффин Маркс только-только составил заявку на приобретение еще 25 акций для одного своего клиента из фирмы Эдвард Джонс, как вдруг ему на телефон пришло сообщение. «Скоро тебе проходу не дадут. С какой-то стати». Он позвонил своему приятелю Джоэлу, который как раз и прислал СМС-ку. «Ты о чем? А ты разве не видел страничку с письмами к Санте на сайте Кэрол Клариан? Как ты не проверял, опубликовали там твое письмо или нет?» — сказал Гриф. «Очень смешно. Посмотрим, как ты засмеешься, когда прочитаешь одно письмецо. Мэнди только что звонила, спрашивала, ты ли Корки помогал с письмом для Санты?» «Корки? Письмо для Санты?» Причувствие, что он вот-вот услышит то, чего совсем не хочет слышать, придавило Грифу грудь, словно громадный угольный пласт. «Лучше сам почитай», — посоветовал Джоэл. Гриф отложил дела в сторону и зашел на сайт газеты. Затем открыл страничку с письмами к Санте и принялся бегло читать, пока не долистал колонку до конца и не увидел имя сына. Одна строчка сразу бросилась ему в глаза. «Можешь подарить мне на Рождество мамочку?» «Вот же черт!» Как он только умудрился. Хотя тут и думать нечего. Джен, презрительно пробормотал он. Его сестра, что опрометчиво сует свой нос в чужие дела. Такими темпами все незамужние женщины Кэрола в радиусе сорока километров ринутся в газету с заявлением на должность мамочки, напророчил Джоэл. «Да ладно тебе заливать», — оборвал его гриф. «Думаешь, я шутки шучу? Ты хоть знаешь, сколько поколений женщин видели кино «Не спящие все Сиэтле», а ты у нас теперь новый Том Хэнкс. Гриф потер лицо. Только этого ему и не хватало, чтобы все прознали про письмо и женщины стали обивать его порог с тарелками рождественского печенья. Он уже через такое проходил на первое Рождество после смерти Кейтлин и чувствовал себя как загнанный зверь, так что не имел ни малейшего желания еще раз лицезреть весь этот цирк. И ни в коем случае нельзя, чтобы Корки увидел страничку газеты. Если сын узнает, что его письмо вместе с ответом от Санты опубликовали на сайте, то его надежды взлетят до небес быстрее гелиевого шарика. «Кейтлин никто не заменит, я все понимаю, чувак, но, может, Джен права?» Гриф оборвал его на полуслове. «Даже не начинай. Ладно, ладно, только гонца не убивай». Гонца он убивать не собирался, зато уже нацелился на газету. «Может, попросишь папочку найти тебе мамочку? Уверен, он протянет Санте руку помощи». Таких пустоголовых, легкомысленных, бездумных, глупейших ответов еще поискать. Гриф сейчас бы с радостью вздернул этого Санту на печной трубе в одних панталонах, пока он насмерть не замерзнет. Ворчливо попрощавшись с Джоэлом, он принялся разыскивать на сайте имя виновника. Вот и оно. Письма от Санты доставляет Стефани Ладлоу. Если они задним числом не удалят письмо Корки, Стефани Ладлоу будет разносить газеты, а не писать для них. Гриф нашел контактный телефон и отстучал его на экране смартфона. «Соедините меня с Глафредом», — рявкнул он на секретаря. «И даже не думайте переводить на автоответчик, дело срочное». «Да, конечно», — ответила девушка и включила дребезжащий рождественский джингл. Какое бы срочное ни было дело, его все равно перенаправили на голосовую почту Камилы Карлайл. Стиснув зубы, Гриф дождался сигнала, после чего оставил сообщение. «На сайте вашей газеты без моего разрешения опубликовали письмо моего сына к Санте, а также совершенно неуместный и непрошенный совет. Если вы немедленно не удалите письмо Каркорона, с вами сегодня же свяжется мой адвокат». Он со всей силы ткнул на кнопку сброса вызова и с грохотом швырнул мобильник на стол. Адвоката у Грифа не было, но если с ним никто не свяжется в ближайший час, он кого-нибудь найдет. Он посидел, пыхтя от злости, потом опять схватил телефон и набрал номер сестры. Но она тоже спряталась за автоответчиком. «Джен, какого черта ты вообще даешь корки втянуть тебя в эти махинации с письмом? Газетчики его удалят, но если я его еще раз увижу, ты лишишься всяких привилегий на племянника». Он со злостью сбросил вызов, чуть не придушив телефон, а потом швырнул его обратно на стол. «Вот и отлично. Совсем покончено». Он выругался и уставился на монитор компьютера. Затем перечитал письмо сына и чуть не заплакал. «Дорогой Санта, я писал тебе в прошлом году и просил подарить мне мамочку, но папочка забыл отправить письмо». Папочка не забывал его отправить. Папочка соврал, а сам нарочно не отправил письмо. Это было проще, чем объяснять, что боль, пронзающая его сердце, искалечила и парализовала его чувства. Курки был еще маленький, когда умерла его мама, но запомнил он ее достаточно, чтобы скучать по объятиям и по тому, как она укладывала его спать. Он хотел себе мамочку, как у остальных ребят, и хотя по дому очень часто помогала Джен заменить маму, она не могла. Как у агента по продаже недвижимости, у нее был плотный график, и она всегда была в разъездах, поэтому попросту не могла все время быть рядом, да и не должна была. «Но кому-то же надо заполнить эту пустоту», — частенько повторяла она, когда Гриф советовал ей почаще уделять внимание своей личной жизни. С родителями их разделяло несколько городов, поэтому со смерти Кейтлин Джен частенько приходила на выручку. Может, она уже устала подстраивать свою жизнь под него. Сестра ему такого не говорила, но Гриф был уверен, что именно поэтому с прошлым любовником у нее ничего не сложилось. А теперь она сошлась с другим мужчиной. Не бороться же ему за внимание Джен с Грифом и Корки, хотя, как он подозревал, все так и есть. Она так много для них делала. Гриф немного остудил свой гнев на сестру. Но поговорить об этом все-таки придется. Может, они даже вернутся в детство и перейдут на повышенные тона. Тут зазвонил телефон, и определитель номера установил, что абонент Кэрол Клариан. Грифсуха ответил. «Здравствуйте. Мистер Маркс, это Камила Карлайл. Вы мне недавно звонили. Прошу прощения за путаницу. Разумеется, мы сию же минуту удалим письмо вашего сына». «Отлично», — ответил он и буквально тут же услышал отчитывающий голос матери. «Мог бы и помягче ответить, сынок». Вот только Грифу было не до мягкости. Хотела бы уточнить, что на сайте четко прописано. Позволяя своему ребенку написать письмо Санте в лице Клари, он родители дают согласие на печать этих писем. Прикрывает задницу. Неужели переговорила со своими юристами? Лично я на это не давал разрешения, и письмо послали без моего дозволения. Огрызнулся Гриф. Вот теперь он и правда заговорил как последняя сволочь, но ему уже было плевать. «И ваш ответ меня тоже порадовал. Может, попросишь папочку найти тебе мамочку, уверен, он протянет Санте руку помощи. С какой-то стати ваш Санта направо и налево раздает советы». «Еще раз, мне ужасно жаль. Мы немедленно удалим письмо с сайта», — сказала она. «Могу ли я еще чем-то помочь?» В отличие от него, голос редакторши звучал спокойно и рассудительно. «Нет, спасибо». «Ну вот и отлично, хорошего дня», — сказала она и была такова. Со смерти Кейтлин хороших дней у Грифа еще не случалось. Он потер виски в попытке отогнать нарождающуюся пульсирующую боль. Надо будет провести с Корки беседу и объяснить ему, что мамочек не так-то легко заменить. Точнее, женщин вроде Кейтлин заменить вообще невозможно. Именно ее никто не заменит. Так что Корке придется привыкнуть и довольствоваться папой и тетей. А Грифу придется и дальше просыпаться каждое утро, пересиливая себя и заглушая горечь, не дающую ему спать по ночам. В первый год после смерти жены ее образ поджидал его дома за каждым углом. Он видел ее лицо, едва проснувшись по утру, на соседней подушке с разметавшимися волосами, словно густыми прядями золота. Она окликала его всякий раз, когда он спускался на кухню насыпать корки хлопьев. Он видел ее как наяву возле стола в мешковатой родливой футболке, в которой она любила спать, и она с улыбкой протягивала ему чашку кофе. Ему мерещилось, что она сидит на краю дивана и вместе с ним смотрит матч, болеет за команду, причем всегда к месту, ведь она намеревалась, как и он, стать болельщицей Сихакс. Гриф с горем пополам исполнял новый ритуал по приготовлению кофе для себя и хлопьев для Корки. А когда он смотрел футбол, Корки всегда ложился на диване рядышком. Гриф объяснял сыну разыгровки, они ели чипсы, и потом, укладывая корки спать, он старался не стискивать его в объятиях слишком сильно, хотя и очень хотелось. Но Гриф уже испытал на себе, что когда за кем-то приходит Аид, не имеет значения, как крепко ты за человека держишься. Он все равно уйдет из жизни. Даже принимая душ, Гриф порой оборачивался и видел рядом ее, обнаженную, и пар вокруг не имел отношения к температуре воды. Гриф вздохнул. Он скучал по супружеской жизни, скучал по разговорам с женой после рабочего дня, скучал по местечковым шуткам, по борьбе за последний попкорн, по вечерам за просмотром кино. И, само собой, скучал по сексу. Но так уж сложилась жизнь. Они скорки остались одни, и отныне так все и будет. Им обоим придется с этим смириться, как и его назойливой сестре. Гриф опять набрал ее номер. «Приветики!» — бодро ответила Джен. «Что такое?» «Ты знаешь, что такое», — прорычал в ответ он. «О чем ты только думала, поддерживать затею Корки с письмом?» «Ничего я не поддерживала, он сам настоял», — ответила она в свою защиту. «Могла хотя бы не отправлять». «Не могла, ведь у тебя в прошлом году письмо очень удачно потерялось». «Оно бы у меня и в этом году потерялось. Поэтому Корки и попросила помощи меня. Что я должна была ему сказать? Что Санта мамочек не раздаривает, а папочка себе новый не ищет». «Может, папочке уже пора присмотреться? Три года прошло, Гриф. Кейтлин бы точно не хотела, чтобы ты на всю оставшуюся жизнь отгородился от мира. Она бы хотела, чтобы у Корки была мама». «У него есть ты», — сказал Гриф напрочь, забывая о чувстве вины за то, что отнимает у сестры столько времени. «Ты сам прекрасно знаешь, что это не одно и то же, а ты прекрасно знаешь, что, как раньше было, никогда не будет». «Ну, естественно, знаю. И я по ней тоже кошмар, как скучаю. Она была моей лучшей подругой». «А для меня она составляла весь мир». «И хотела бы, чтобы ты ее отпустил и жил себе в радость». «Почему все постоянно повторяют эту чушь?» — проворчал Гриф. «Потому что так и есть. Вы же не оба умерли. Ты все еще с нами, как и твой сын. А то, что ты окукливаешься, словно мумия, никому из вас на пользу не пойдет. Мы и так прекрасно справляемся». «Ну еще бы! Он же просто так просит у Санты мамочку. Хотя бы прощупай почву, походи на свидание». До сих пор он не встречал никого, с кем бы захотел хоть что-то прощупать. Кое-какие женщины, что после смерти Кейтлин ходили за ним по пятам, даже внушали неподдельный страх. Было в их улыбках и сочувствии что-то наигранное, как сладкая приманка для муравьев. Он чуть не задыхался подлющейся на него густой патокой. Даже от воспоминаний становилось тошно. «Ну-ну, вот только приведи сначала женщину мечты, тогда и поговорим», — сказал он. «Может, это тебе пора написать письмо Санте?» — подколола его Джен. «Ладно, мне пора. У меня сейчас показ. Клиентка только что подъехала к дому. Увидимся завтра, когда приеду к вам готовить печенье». Готовить печенье. Кейтлин обожала выпечку и на Рождество всегда расходилась. Готовила все подряд. От песочного печенья в глазури до пряничных человечков. Корки был еще маленький, и это вряд ли отложилось у него в памяти, а вот Гриф прекрасно все помнил. Помимо пряничных человечков, Джен пообещала испечь его любимое печенье с шоколадной крошкой из мятных М&Мс. Может, и Скорки поговорить поможет. Станется с нее за весь устроенный кавардак. Хотя, если подумать, не стоит. Пусть лучше прикусит свой болтливый язык. Чем меньше разговоров про Санту, тем лучше. Камила вызвала Стеф к себе в кабинет. «У меня тут состоялся интересный разговор». Она не улыбалась, значит, интересный не в хорошем смысле слова. Стев присела на краешек стула перед ее рабочим столом. Для Стеф Камилла была настоящим кумиром. Умная, успешная, небезразличная к коллегам и подчиненным. В свои 48 она была столпом общества, женщиной, уволившей двоих мужей за то, что не оправдали ее ожиданий. И, наконец, нашла свой идеал в писателе-отшельнике из Сиэтла, который теперь отшельничал в Кэроле. Он ее обожал, всячески превозносил и уже превратил в героиню своего последнего бестселлера в жанре фэнтези. Под стать Камилле, вымышленная Ара была в своем клане старейшиной, высокой и стройной женщиной с седыми волосами цвета стали и таким же суровым взглядом серых глаз. У Камиллы взгляд нечасто делался суровым, но сегодня утром он был именно таким. Стеф нервно сглотнула. «Что случилось?» Камила повернула экран, чтобы Стеф увидела страничку писем к Санте. «Случился, Каркоран». «Что?» Стеф уставилась в экран, пытаясь разгадать, что же не так. Звонил его отец. «Ой-ой, и все-таки...» «Так я же и не обещала подарить ему маму». «Нет, но вместо этого, считай, пообещала, что его отец уладит этот вопрос. Помнишь, когда мы только начинали этот проект? Я говорила отвечать расплывчато». «Я думала, что так и ответила», — рубким голосом сказала Стеф, и брови у Камилы хмуро сдвинулись. «Да, вот теперь взгляд у нее и правда посуровил». Стефа охватила паника туч в точь, как пару месяцев назад, когда ее остановили за превышение скорости. «Мне ужасно жаль». Она боялась спросить, но и не задать этот вопрос не могла. «Я уволена?» «Из-за одной оплошности? И как тебе такое в голову пришло?» Камила вздохнула. «Я не меньше твоего оплошала, внимательнее надо было проверять. Но я серьезно, Стеф, не хотелось бы нянчиться с этим проектом». «Прости, наверное, я недостаточно продумала ответ, но и обещаний никаких не давала». «Ничего конкретного, но ты подвела отца под удар, и ему это пришлось не по вкусу». «Я просто хотела утешить мальчика», — сказала Стеф в свою защиту. «В твои задачи это не входит», — строго возразила Камила. «Это тебе не колонка советов. Твоя задача — транслировать Санту и рождественский настрой, а детям обещать, что Санта поговорит с их родителями. Что я и сделала. Вроде как». «Пожелания по типу барабанной установки и всякой всячины», — махнув рукой, сказала Камилла, — «это еще ничего. Но нам нельзя затрагивать такие деликатные вопросы, иначе можно запросто распугать постоянных читателей, а нам это не по карману. Поэтому теперь отбор проходит исключительно материальные просьбы. Страсти я утихомирила, а юристы заверяют, что мы в безопасности, но больше в такую западню попадаться не стоит. С этого дня отвечать только на пожелания игрушек и побрякушек, и отвечай всегда расплывчато». как мы с тобой с самого начала и договаривались. «Прости», — только и ответила Стеф. Ее не покидало чувство, что свалили на нее вину несправедливо, но дальше спорить было бестолку. «Постарайся впредь отвечать повнимательней», — сказала Камила. «Обязательно», — пообещала Стэф и вышла из кабинета, как будто ее только что отчитала школьный завуч. «Так нечестно. Бедный Каркоран всего лишь излил душу Санте, а что учудил его горе-папаша». Позвонил в газету и поднял всех на уши. Прямо гринчево плати. Что за бессердечный папаша! Повезло, что это не она с ним общалась, иначе бы сказала ему пару ласковых. И осталась бы без работы. Прости, Каркоран, я пыталась. Она плюхнулась на свое рабочее место и позвонила сестре. «Ты где сейчас?» «Хожу по магазинам Селлинар, а что такое?» «Я больше не хочу играть за Санту», — призналась Стеф. «Ой-ой, что стряслось?» И Стеф ей все пересказала. «Ну, могло быть и хуже. Камила вообще могла тебя уволить». «Такого я не заслужила», — ответила Стеф. «И вообще, даже нотации от нее не заслужила. Не во мне вообще дело, а в отце этого бедного мальчика. Какой придурок! Воспитывать ребенка в одиночку тяжело, уж нам-то это знакомо». Не то слово. Первые несколько лет после смерти мужа Адель пришлось нелегко. «И все равно, нельзя же звонить в газету и орать за то, что твой ребенок написал письмо Санте. «Мне срочно надо шоколадку». «Хочешь, пообедаем вместе у Тили? Вдруг полегчает? Можем напополам умять кусочек смертельно шоколадного торта». Чайная Тили открылась относительно недавно и была заточена на женскую аудиторию с занавесками и скатертями из кружева и фарфоровыми сервизами. Подруги заходили к ним в обед на чашечку чая с огуречными сэндвичами и небольшими тортиками или печеньями, но были на выборы пара-тройка салатов и свежеприготовленные маффины. Салаты были вкусные. На чаепитиях было весело, но сестры заходили к Тилле исключительно за тортами. Белыми свадебными, клубничными, морковными, бисквитными, лимонными и, само собой, шоколадными. «Работы слишком много навалилось», — сказала Стеф. И она не соврала. По понедельникам у них всегда были завалы, а под Рождество тем более. «Ладно, давай тогда завтра». «Хорошо, давай так, я зайду к тебе в магазин», — сказала Стеф и тут увидела на второй линии Адель. «А чего мама звонит?» «Держись, я опять сон приснился», — сказала Фрэнки. И кто бы сомневался. «Мне вчера приснился сон», — сказала Адель, как только Стеф сняла трубку. «Ох, мама, ты опять?» — простонала Стеф. «Как раз про тебя!» «Ну, отлично, меня случайно не тигр сожрал?» «Если так, то символически в самое яблочко». «Ты сидела на коленках у Санты!» «Да ну! И как он, секси? Я серьезно!» укорила ее Адель. «Ладно, извини, рассказывай, что там со мной и Сантой». «Ты сказала, что сама не знаешь, чего хочешь», а он ответил, что знает, и достал из-за спины огромную коробку. «Как это он умудрился, если я сидела у него на коленях?» Адель пропустила это мимо ушей. «Размером с телефонную будку. Ты открыла коробку, а внутри был мужчина». «Вот спасибо, Санта. И как же он выглядел?» У него были короткие, темные, с рыжинкой волосы, а лицо моложавое. По такому никогда не скажешь, сколько человеку лет. Очень даже симпатичный». «Ни разу не встречала подходящих под такое описание мужчин», сказала Стеф. «Ты уверена?» «Уверена. И очень сомневаюсь, что в Кэроле вообще живет такой мужчина. За последние полгода я перевстречалась со всеми здешними холостяками. А еще один новоприбывший ее только что отшил». Вспомнив об этом, Стеф нахмурилась. «Мам, мне пора, у нас тут работы по горло». «Ладно, но ты смотри в оба, мне кажется, что это знак». «Спасибо, мам, люблю тебя», — сказала Стеф и повесила трубку. «Вот бы еще сны ее матери были точнее. Например, предупреждали бы не выкладывать определенные письма для Санты в газету». «Вот это я понимаю, сексапильное красное платье», — сказала Фрэнки, показывая платье Эллинор. Они ходили по ближайшему торговому центру в поисках новых нарядов для элинор Платье состояло из длинной юбки и облегающего верха с овальным вырезом, отороченным белым искусственным мехом. Им же были отделаны манжеты длинных рукавов. «Как тебе такое?» элинор закусила нижнюю губу. «Даже не знаю. А если с черными сапогами надеть, так вообще само очарование», заверила ее Фрэнки. «Не хочешь хотя бы померить?» Элленор на секунду задумалась, но затем решительно кивнула. «Да, я попробую». В итоге они выбрали для Элинор несколько вещей. Светло-розовый свитер — на выбор Элинор, еще один красный с остроугольным вырезом и узором из белых снежинок — на выбор Фрэнки. И третий — черный свитер. Тут они пошли на компромисс. Под красный шарф и красные брюки. И черные леггинсы, которые можно носить с чем угодно. Они направились в примерочные, и пока Элинор позировала в разных нарядах, Фрэнки со стульчика возле кабинки давала ей советы. Красное платье бесспорно оказалось самой удачной находкой. «Вот это да!» — сказала Фрэнки, когда Эленор робко вышла из-за шторки. «А это не слишком броско?» — забеспокоилась Эленор. «В каком смысле броско?» — элинор пожала плечами. «Ну, просто слишком броско». И внезапно Фрэнки осенила. «Так ты боишься, что платье тебя затмит?» — Элинор закусила губу и кивнула. «Как будто это больше в твоем духе. Может, примеришь?» Вообще-то Фрэнки была только «за». Оно пришлось ей в самый раз, и, оглянув себя в зеркало, она даже повеселела. «Однозначно беру», — сказала она элинор примерявший в соседней кабинке розовый свитер. «И правильно», — ответила элинор «Я дам тебе его поносить, если вдруг передумаешь», — пообещала Фрэнки. «Спасибо», — отозвалась элинор Разобравшись с этим, они вернулись к текущей задаче. Черный свитер со штанами смотрелись отлично, а красный шарф придавал наряду более парадный вид для выхода в свет. На случай, если Эленор решится выйти в свет. Как и подозревала Фрэнки, бледно-розовый свитер только подчеркнул блеклость Эленор. «Мне кажется, под это явно нужна яркую помаду», — отметила Фрэнки. Она все оплатила, в том числе и свитер, от которого была без ума сама Эленор. «А теперь пора найти тебе помаду», — не отступалась Фрэнки. Ей удалось убедить Элинор взять темно-розовую помаду, а визажист-консультант подобрал к ней кремовую румяна, светло-коричневую подводку, тушь и карандаш для бровей, который проявил ее, казалось бы, несуществующие брови. Фрэнки довольно улыбалась, а Элинор восхищенно разглядывала свое отражение в зеркале. «Я чувствую себя такой», — стушевалась Элинор. «Красивой?» — предположила Фрэнки. «Да, разумеется, но еще, эм, слишком яркой». «Ты просто не привыкла видеть себя в макияже», — заверила ее Фрэнки. «Но иногда нужно немного выделиться. Иначе какой вообще смысл покупать все эти нарядные вещи, если тебя в них никто не увидит? А ты ведь хочешь, чтобы тебя кое-кто заметил?» Эленор улыбнулась и кивнула. «Так вот, теперь тебя точно заметят», — сказала Фрэнки. Эленор еще не призналась, чье именно внимание хотела привлечь, но речь наверняка шла об Вильяме Шарпе, их новом постоянном покупателе. Он просто диву дастся, и Френки уже не терпелось увидеть, как он воспримет обновленную, улучшенную версию.